Глава двадцать седьмая. В четыре пятнадцать звонок телефона моментально собрал нас в комнате Гаррета. Монотонный рингтон заставляет сжиматься внутренности. прислоняясь плечом к стене и стараясь дышать ровно. Джервис, весь взлохмаченный, подавляет зевок и садится на край кровати Гаррета. Хозяин комнаты сжимает в руке телефон и, кажется, не собирается брать трубку. Гаррет так пристально смотрит на телефон, словно не понимает, что с ним нужно делать. Парень поднимает на меня взгляд, через секунду нажимает на кнопку и подносит телефон к уху. «Алло», — говорит он, не сводя с меня взгляда. На той стороне отвечает мужской голос, в котором я сразу же узнаю Олли. «Доброе утро. Буду на острове через час. Где встретимся?» Секунду Гаррет молчит, обдумывая место встречи, и в итоге говорит. «На северном берегу, в километре от местного магазина, есть тихое место. Я буду ждать тебя там. Тишина». «Ты один?» «Да», — не задумываясь, отвечает Гаррет и отходит к окну. «Хорошо». Олли положил трубку, а Джервис тут же налетел на Гаррета. «Почему ты сказал, что один?» «Так безопаснее», — отвечает парень, смотря в темноту ночи. Оборачивается, переводит взгляд на меня. «Для вас. Как только пойму, что нет подвоха или какой-то ловушки, я дам знак. И только тогда Олли узнает, что нас трое. Олли знал, где мы, и если рассуждать логически, то он мог напасть в любой момент, а не предупреждать нас, что прибудет через час. С другой стороны, осторожность необходима. Этот день настал. Сегодня, может быть, всего два варианта развития событий. Либо моя надежда на возвращение Рея возродится словно феникс, либо она будет безжалостно растоптана. Уходя из комнаты Гаррета, я не могла проглотить комок страха, что, кажется, поселился у меня в горле. Как только я закрываю дверь в свою спальню, приваливаюсь к ней спиной и оседаю на пол. Прикрываю лицо руками и молюсь. Молюсь всем подряд, чтобы никто не пострадал. Хватит с нас испытаний и потерь. Достаточно более чем. Убираю руки от лица и понимаю, что они в слезах. Это слезы страха. Я безумно боюсь снова кого-то потерять. Я до ужаса напугана тем, что Олли может быть не тем, за кого себя выдает». Страх того, что я никогда не найду Рея, сжирает меня изнутри. Собравшись с мыслями и максимально откинув страхи, поднимаюсь на ноги. У нас час. Оделась, трясущимися руками как можно туже завязала кроссовки, накинула легкую ветровку и, подойдя к зеркалу, завязала тугой хвост коротких волос. Хотя они уже не такие короткие, как были до моего появления на Острове Избранных. В отражении все та же я, но внутри... Я стала ужасной. Вы не можете себе представить, насколько погано я чувствую себя от поступков, которые помогли мне дожить до сегодняшнего дня. Я совершала то, о чем раньше и подумать не могла. Вокруг меня все тот же мир, что был год назад. Просто мне не посчастливилось остаться в неведении от экспериментов доктора. Такое бывает. Такое случилось со мной. И если вы меня спросите, кому повезло? Тем, кто погиб на острове или выжил?» Я не дам вам четкого ответа, но могу сказать одно, все, кто погиб, были жертвами, а я, а я была и жертвой, и палачом. Мне с этим жить, меня и дальше будут мучить кошмары, и я уверена, что больше никогда в жизни не испытаю спокойствия. Каждую минуту я думаю о том, что на меня кто-то охотится. Засыпая и просыпаясь, я мучаюсь от одного и того же – страха. Покинув дом, я спрятала ключ недалеко от входной двери под большим камнем. Дом проплачен еще на полтора месяца вперед, так что есть вероятность, что мы еще вернемся. Попрощавшись с красным красавцем, я вышла и заперла маленький гараж. Хотя он больше похож на покосившийся сарай, но он отлично спасает мотоцикл Рея от проливных дождей, которые периодически тут бывают. Гаррет и Джервис ожидают меня за низкой калиткой. «Готовы?» спрашивает Гаррет. Я и Джервис утвердительно киваем, и все вместе идем к назначенному месту. Меня беспокоит многое, но маленький кухонный нож, который я незаметно для всех припрятала в рукаве ветровки, дает малую, но все же уверенность. «Остаетесь здесь», — говорит Гаррет, смотря только на Джервиса. «И ни при каких обстоятельствах не высовывайтесь». «Хорошо», — говорит Джервис, и вопросительно выгибает брови, смотря на меня. «Да, хорошо. Соглашаюсь я» и прячут трясущиеся пальцы в карманах ветровки. Больше не говоря ни слова, Гаррет уходит, а мы остаёмся за горкой тёмных камней. Несмотря на то, что я не вижу Гаррета, я слышу его быстрые шаги. Вот он остановился, сделал пару шагов. Снова остановился. Издалека до меня доносятся более быстрые и лёгкие шаги. Меня так и подмывает выглянуть из нашего укрытия. Приподнимаюсь, но джерви ловит меня за руку и тянет вниз». Сквозь лёгкий ветер и удары волн о камне я различаю голос Гаррета. «Полагаю, ты Олли. Да, я уладил все дела твоего отца. Теперь ты полноправный вла...» «Погоди», — перебивает собеседника Гаррет. «Кто ты вообще такой?» «Друг твоего отца. Почему я никогда о тебе не слышал?» Секундная заминка. Я напрягаюсь всем телом и непроизвольно сжимаю в руке небольшой гладкий камень, который незаметно для себя поднялась с земли. «Это ловушка». Мы снова угодили в ловушку. «Понимаешь?» Начинает Олли и тут же запинается. «Мы с твоим отцом были не просто друзьями». «Не понимаю», — начинает злиться Гаррет. «Мы любили друг друга». Моя челюсть практически достигает земли. Бросаю косой взгляд на Джервиса, он пожимает плечами, и мы дальше вслушиваемся в откровение любовника отца Гаррета. «Но у отца были женщины?» «И не только. Все, я даже слышать об этом не хочу». «Давай перейдем к делу», – предлагает Олли. «Я думаю, он сам не в восторге от этого разговора. Что-то тяжелое опускается на землю. Здесь все документы на имущество и дела твоего отца. Извини, что ты так долго ждал. Но перед смертью он попросил меня сначала все уладить, сделать тебе новые документы, провести все фирмы через разных агентов и только потом передать это все тебе». Собеседники замолкают, а мой страх немного уходит. Надеюсь, Олли не врет. «Где он похоронен?» Спрашивает Гаррет. Он говорит это так тихо, словно не хочет, чтобы мы слышали боль в его голосе. Его кремировали, от тела практически ничего не осталось. Как он умер? Его машина взорвалась. Тихое хлюпанье. Олли плачет? Прислушиваюсь еще сильнее. И правда, плачет. В этот момент мы разговаривали по телефону. Все, прекрати. Что ты знаешь по поводу дельгада Никогда не слышал этого имени? Молчание. «Гаррет, нам нужно уезжать с этого острова. Я подготовил для тебя дом, пока ты поживёшь в Италии. Что ты знаешь про остров?» Моё сердце перестаёт биться. Воздух замирает в лёгких, и я до боли сжимаю камень, который, кажется, не в силах отпустить. «Только координаты», — отвечает Олли, и я так шумно выдыхаю, что голова начинает кружиться. «Он знает. Олли знает, где Рэй» это новость обезоруживающая, сбивающая дыхание и долгожданная. «Мне туда надо», — словно приказ произносит Гаррет. «Что? Зачем?» «Выходите», — говорит Гаррет, и я моментально выбегаю из-за груды камней. Перед Гарретом стоит мужчина среднего телосложения. Если бы сейчас светило солнце, то оно непременно отражалось бы от его лысины и тонкой оправы золотых очков. При виде меня, а потом и Джервиса, Челюсть Олли падает вниз, и он отступает на шаг назад. «Кто это?» «Что-то типа друзей». Гаррет отмахивается от вопроса Олли, словно от надоедливой мухи. «Ты сказал, что ты один?» Говорит мужчина, делая еще пару шагов назад. «Так я солгал». Гаррет поднимает с земли черный чемоданчик и обращается к Олли. «На чем ты добрался до корву?» «На вертолете». «Хватит ли топлива, чтобы долететь до острова и вернуться обратно?» «Да, думаю, да». Не совсем уверенно, говорит Олли, а его взгляд бегает от меня к Джервису и обратно. Но каждый раз, когда глаза Олли останавливаются на Джервисе, он задерживает взгляд на увечье парня. Подхожу к паре и сходу говорю. «Увези меня на остров!» «Ты кто?» – спрашивает Олли, но я не отвечаю, а слушаю его бешеный стук сердца. Он боится, переживает или он что-то задумал. «Нас!» – поправляет меня Гаррет. Поворачиваюсь к нему. «Вы не обязаны», — начинаю я, но он перебивает. «Если ты думала, что полетишь одна, то ты полная дура». Он злится. Гаррет в гневе, я это вижу по его стиснутым зубам и бегающим глазам. «Ты сможешь нас сейчас туда увести, обращается он к Колли. «Нам кое-кого нужно забрать, а потом моих друзей вернем сюда, а я уеду в Италию». «Да, хорошо», — не совсем уверенно говорит лысый мужчина. «Оружие есть?» спрашивает Джервис у Олли. «Один пистолет. Он в вертолете». Подходя к вертолету, я немного впала в панику. Если бы эта железная пташка была белого цвета, черта с два я бы туда села. Но это серая, ничем не приметная модель обычного вертолета. Как только мы взлетаем, я прикрываю уши от громкого шума и настраиваю свой слух только на собственное дыхание. Оно удивительно спокойное. Бросаю взгляд на руку и вижу камень. «Я прихватила подарок для Рея?» — улыбаюсь своим мыслям. «Маленький презент с острова его мечты. Провожу по камню пальцем и молюсь о том, чтобы рэй не возненавидел меня за то, что я обрекла его на неугодную ему жизнь. Но это жизнь». Поднимаю глаза от камня и натыкаюсь на внимательный взгляд Гаррета. Сглатываю комок и слышу, как он говорит. «Ничего не изменилось». «Я не знаю», — сказал он это мне или сам себе, — Но крик Олли заставил меня подпрыгнуть на месте и перевести на него взгляд. «Подлетаем к острову! Нам нужно в центр!» — кричит Гаррет. «Но мы там навряд ли сядем, кругом деревья!» «Мы спустимся по лестнице!» — сообщает Гаррет. «Эй, а я?» — спрашивает Джервис. «А ты покарауль вертолет? Один раз нас уже поимили!» Гаррет переводит взгляд на Олли. «Как только высадите нас, улетайте! Джервис покажет место, куда нужно посадить вертолет. Мы вернемся, как только сможем!» Зависаем в воздухе, выглядываю из окна и вижу жилище Дельгада-старшего. Дверь открыта, и она больше не покорёжена. Её отремонтировали. У меня начинается такой мандраж, что камень выпадает из рук, и я встаю. Гаррет сбрасывает верёвочную лестницу, забирает из рук Олли пистолет, прячет его за ремень джинс и говорит, смотря на меня. «Сначала я, как только буду на середине, начинай спускаться ты. Так тебя не сильно будет болтать». «Поняла» гаррет исчезает бросая взгляд на джервиса и говорю мы скоро удачи и ты сделала правильно что не отключила куб сейчас я это и узнаю гаррет практически на середине смотрю вниз мой черед сажусь свешивая ноги с верто сажусь свежшивая ноги с вертолета хорошо что я нормально отношусь к высоте не то что к воде берусь за ручку и спускаюсь вниз лестницу все равно мотает из стороны в сторону Не с первого раза нахожу ступеньки ногами, они постоянно от меня убегают. Ближайшие кроны деревьев наклоняют от работы вертушки. Не обращаю ни на что внимания, я словно во сне. Кажется, я сторонний наблюдатель, а вовсе не Джорджина Джонс, которая карабкается вниз по веревочной лестнице. Ищу ступеньку, но не могу найти. Даже если с острова нас еще не засекла специальная аппаратура, то нас уже точно видели и слышали. Скрываться смысла нет. «Прыгай!» — кричит Гаррет. Смотрю вниз. Лестница закончилась. На одних руках спускаюсь до самой последней ступени. Чувствую, как нож скользит по руке, проваливается из рукава и летит вниз. А я разжимаю ладони. Полет, удар о Гаррета, падение. Он пытался меня поймать, и в итоге мы оба рухнули на землю. Вертолет улетает. Поднимаюсь на ноги и не могу сделать ни одного шага. «Идем!» «Не могу!» — говорю я. Гаррет берёт меня за руку и тащит к дверям. Всё внутри меня сковано, дыхание тяжёлое, словно я пробежала огромное расстояние. Руки потеют, голова идёт кругом. Но, не войдя в дом, мы одновременно останавливаемся. На пороге появляется Дальгада-старший. На его лице написана «Вся скорбь мира». Внутри меня всё обрывается. «Нет», — говорю я. Боль в его глазах сбивает меня с каких-либо мыслей. Я в состоянии повторять только одно слово. Нет, нет, нет, нет! Девочка моя, мне жаль, — говорит старик, и я вижу в его глазах слезы. Ты даже не представляешь, как мне жаль. Отпускаю руку Гаррета и словно зомби иду в дом. Я не бегу, вовсе нет, передвигаюсь очень медленно, словно иду на казнь прохожу отремонтированные комнаты подмечая новые вещи зачем-то пытаюсь запомнить все что вижу и спускаюсь вниз каждая пройденная ступень это мой ад они приближают меня к страшному 3 4 5 считаю я ступени монитор на стене черный по нему не транслируется куб он отключен шаг еще один и еще капсулу стены Меня разрывает на части. Я не хочу к ней подходить. Просто не хочу. Не могу увидеть его там, неживого. Пол начинает качаться, но я иду, иду, и иду. Прошло три секунды, а для меня это дорога длиной в жизнь. Капсула пуста. Где Рэй? Что Дель Гадо старший с ним сделал? Оборачиваюсь, в дверях стоят Гаррет и Старик. Где он? Спрашиваю я и слышу знакомые шаги за спиной Дель Гадо. Сердце обрывается и летит вниз, пробивает землю и застревает где-то в районе ядра. Оно горит, пылает. Срываюсь с места, расталкивая Гаррета и старика. Поднимаюсь по ступеням и вижу его. Схлип настолько громкий, что мне становится неудобно. Рэй, он жив, он ходит, он жив, жив! Шаг второй, незаметно для себя я разгоняюсь, бегу. Врезаюсь в Рэя и обнимаю. Обнимаю так сильно, что уверенно ему больно. Меня начинает трясти от счастья. Он жив. Он здесь. Я нашла его. Но эйфория проходит быстро. Ее сбивает волной непонимания. Рэй не двигается. Он не обнимает меня. Его сердце бьется спокойно, в то время, пока Майо пробивает грудную клетку, стремясь к нему. Отстраняюсь, но не убираю рук с его торса. Рэй, прости меня. Слезы начинают бежать по лицу. «Прости, что обманула, но я не смогла, не смогла тебя отпустить». Рейлон Бейкер не смотрит на меня. Его взгляд, стеклянный и безразличный, устремлен мне за спину. «Рэй, ты вообще слышишь меня?» Серо-зеленые глаза опускаются на мое лицо, но они пусты. Словно за оболочкой Рэя никого нет. Там пусто. Мне становится жутко. Отступаю на шаг и говорю. «Рэй, что происходит?» Он не отвечает. Мне становится так страшно, но я снова подхожу к нему, переплетаю наши пальцы и молю. «Рэй, Рэй, что с тобой?» Он не отвечает. Трясу его руки, перехожу на крик. «Рэй, это же я, Джонс!» Но Рэйлан Бейкер словно статуя. Ничто в его лице не меняется. Он не пытается меня обнять, не отталкивает. Я бы даже предпочла его ненависть, нежели безразличие. Я ничего не понимаю. «Рэйлан, давай», — говорит старик. Я не успеваю обернуться и посмотреть на Дельгада-старшего. Рэй грубо хватает меня за голову, и я чувствую, как его руки начинают нагреваться. Что он делает? Мои губы открываются в безмолвном крике. Хватаюсь за руки Рэя и тут же отдергиваю их. Я обожглась. Он меня обжигает. Начинаю кричать от боли, но все же слышу крик Гаррета и звуки выстрелов за моей спиной. Я физически ощущаю, как кровь закипает, голова в огне. Сердце разбивается под ногами Рея, а он его топчет. Я больше ничего не могу увидеть или услышать. Только непроницаемые глаза любимого человека и ровный стук его сердца. Ровные, безразличные удары. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Конец второй книги. Квента. История одного персонажа. При создании обложки использовалась картинка с сайта pixabay.com. Книгу для вас читала Оля Федорищева.